Глава 28. Через пару часов, когда мои ноги уже отказывались идти, в югу сделал привал. Сидя на поваленном стволе дерева, я наблюдала, как он неспешно прохаживается взад-вперед, словно зверь в клетке. «Что не так?» – не выдержав, спросила я. «Болото впереди. Обходить их стороной более не получится», – нехотя пробурчал он. «И?» – не сообразила я. «Ну, болото и ладно. Что так метаться-то?» хотя, возможно, я чего-то не понимала. «Это очень опасно». Он пробежался взглядом по моему телу, остановившись на стопах, замотанных в плотную ткань. «Там тяжело идти. Я не знаю, как ты справишься». «Как и ты». Я указала взглядом на его босые ноги. «Я привык, хотя по первой намучился». Выдохнул он. Я только поджала губы. Признаться на болотах не было ни разу. Знала только, что мертвяки не любят таких мест. Почему? Никогда не задавалась этим вопросом. А зря. Но все равно деваться нам было некуда, а значит, хоть ползком, но через топи пробираться придется. Усевшись, наконец, рядом со мной, вьюга протянул руку и, положив мне ее на плечо, притянул к себе. Моей коже, вызывая чувственную дрожь, коснулось его дыхание. Я ощущала его на своих волосах. Мужчина словно целовал их. Легкие прикосновения... Будоражили тело, заставляя его трепетать. По моему затылку пробежали мурашки, приподнимая волоски. Пальцы мужчины сжались сильнее. Втянув в себя воздух, он прошелся губами по моему виску. Во рту мгновенно пересохло. Осмелев, я чуть повернула голову и откинулась на его плечо. В юго замер. Я ощущала его дыхание, разбивающееся о мои губы. Всего пара сантиметров отделяла нас от настоящего. Первого поцелуя. От волнения я облизала губы. Он заметил его. В глазах мужчины вспыхнул опасный зеленый огонек. Дыхание участилось. Его сердце грохотало так, что оглушало. Но он не двигался. Проходили секунды. Я ждала. Прикрыв глаза, он внезапно отстранился и откинулся назад. «Почему?» Выдохнула я вопрос. потому что я хочу быть живым до конца живым. Это важно. Мне да. Я не хочу, чтобы моя женщина пачкала себя об умертвие. Ты не мертв. В моем голосе зазвенело возмущение. Но еще и не жив. Пока мои раны не начнут заживать, пока я не почувствую настоящую боль, я не стану осквернять тебя. Мне все равно, какой ты. Развернувшись, я положила руки на его грудь. Его сердце все еще колотилось в бешеном ритме. «А мне нет». Судорожно выдохнув, он осторожно отстранил меня и поднялся. «Я хочу чувствовать». Пробормотал он скорее себе, чем мне. «Чувствовать не только душой. Я хочу желать тебя телом». Сглотнув, я приподняла бровь и скользнула взглядом по его штанам. Кажется, я поняла, о чем он. Смущение накрыло меня с головой. Отдохнув и перекусив, мы двинулись вперед. Постепенно трава становилась выше, а твердой земли под ногами меньше. Вьюга шел впереди. Он совершал переход от дерева к дереву, показывая мне места, куда лучше не наступать. Под руками трещали трухлявые стволы. Корни, прогибаясь под ногами, грозили увлечь воду. Толпы невесть откуда взявшихся насекомых атаковали. В какой-то момент это стало просто невыносимо. Хватаясь руками за низкие ветки, я уже не старалась вглядываться, куда наступаю. Просто брела за вьюго. Взобравшись на очередную кочку, вдруг потеряла равновесие. Нога соскользнула вниз. Ухватившись за дерево, ощутила, как оно качнулось. Вскрикнув, в тот же момент оказалась по пояс в воде. Меня медленно затягивала вниз. Юго! Мой окрик напугал та же меня. «Не шевелись!» – рыкнул он. «Замри!» Я кивнула. Холодная вода подступила со всех сторон. Запах от нее шел просто удушающий. Подобравшись ко мне ближе, мужчина протянул палку. «Хватайся и постарайся лечь». «Зачем?» Не поняла я. «Чтобы мне было легче тебя выдернуть». Следующие несколько минут я выбиралась из трясины. Грязная, измученная, мокрая. Неспособная идти дальше. Лестра. «Я не могу тебя нести», – спокойно произнес вьюга, видя мое состояние. «Это опасно. Ты должна сама, прямо по моим следам, наступая на те же кочки и опираясь на те же ветви». «Я не готова к такому. К моим глазам подступили слезы. Я устала. Мои ноги очень отяжелели. Стопы, казалось, они одна сплошная боль. Я не могу югу. «Можешь». Его взгляд стал суровее. «Если я возьму тебя на руки или за спину, мы сгинем здесь. Один неверный шаг и переломаем ноги. Упадем в трясину. Ты ведь чувствуешь эти корни, что цепляются за стопу. Ощущаешь, как предательски скользит нога. Так что я иду впереди и указываю тебе дорогу, а ты следуешь за мной. Но обещаю, мы будем двигаться медленнее». Кивнув, только тяжело вздохнула. Деваться было некуда. И снова чавканье под ногами, треск трухлявых стволов и трава высотой в мой рост. Она царапала кожу, оставляя мелкие следы. Несколько раз моя нога уходила в воду по колено. Вьюга возвращался и помогал мне, давая передохнуть. Выбиваясь из последних сил, мы выбрались на небольшую полянку. Ее пересекал узкий ручеек с грязно-коричневой водой. «Уставшая». Я опустилась на землю, не желая больше никуда идти. Сейчас я разожгу костер. Пробормотал вьюгу. Станет легче. Нам долго еще идти? Я боялась услышать ответ на этот вопрос. Нет. Я надеюсь, к вечеру выберемся. А если нет? Мой голос упал до шепота. Переночуем на таком вот участке. Зато здесь безопасно. Юго внимательно вглядывался в мое лицо. «Ты очень сильная, Лестра. Я счастливчик. Не каждому мужчине везет найти опору в своей женщине. С тобой и в бой не страшно. Хоть в бой, хоть в туман. Но только не надо больше болот», – пробормотала я. Но у всего есть свои положительные стороны. Мужчина принялся собирать ветви для костра, коих тут на земле валялось в изобилии. На нас не нападут. Мертвые не любят болота». сообразила я, про что он толкует. «Да, я слышала, только не пойму, почему». «Это просто лестра», — усмехнулся северянин. «Тут живые-то ноги переломать могут, куда у мертвю соваться. В первой же трясине и увязнет. Топь она только для живых». «Что же?» — я широко улыбнулась. «Я рада, что ты наконец-то признал себя живым». В замер и призадумался, а потом засмеялся. Его лицо снова преобразилось, стало мягче и проще. Делай это чаще, шепнула я, любуясь им. Что? Смейся? Был бы повод. Он пожал плечами и отвернулся, собрав веток и шишек, в юго рожок костер. Летающих насекомых поубавилось. Сидя на земле, я расчесывала многочисленные укусы. Кожа покраснела и воспалилась. Кое-где от травы появилась крапивница. Смочив в ручье тряпку, мужчина присел передо мной на корточки. Давай оботрем тебя. Я лишь кивнула. Тряпка пахла отвратительно, но другой воды тут просто не было. Это ужасно, пожаловалась я. Все лучше подземелье, или тебе так не кажется? Спрашиваешь еще? Мне стало чуточку легче. И действительно, все лучше камеры и вида на арену. Обтерев мое лицо и руки, в йогу дал мне кусочек творога. Закинув его в рот, я легла и прикрыла глаза. Хотелось просто отключиться и провалиться в крепкий сон. «Лестра», кто-то тронул меня за плечо. Очнувшись, я не сразу поняла, где мы. «Нужно двигаться дальше», шепнул стоящий надо мной мужчина. Деваться было некуда. Тяжело вздохнув, я стряхнула с себя остаток дремоты и встала на ноги. И снова густая трава, кочки, которые так и норовят тебя скинуть воду, и корни, предательски цепляющие ноги.